Татарские комнаты. Дворянское общество сквозь пальцы смотрело на связи с крепостными. У кого их не было? Но вот завести в имение целый гарем считалось делом из ряда вон выходящим. Тот факт, что современники специально обращали внимание на подобные случаи, говорит о заметности их на общем фоне. Наличие гарема у генерала Измайлова, как мы помним, вызвало жалобу крепостных императору. Любвеобильный самодур, став прототипом Троекурова, передал ему эту черту своей биографии. «В одном из флигелей его дома, — писал Пушкин, — жили 16 горничных, занимаясь рукоделием, свойственным их полу. Окна во флигеле были загорожены деревянной решеткой, двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича».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 К Троекурову, зная его нрав, не ездили жены и дочери окрестных дворян. Это совпадает с показаниями Яньковой о сластолюбивом старике Бахметьеве, которого избегали соседи. Слухи подобного сорта, достигавшие света, превращались в скандал. Марта Вильмут, ничуть не стесняясь, описала из ряда вон выходящий случай. При посещении имения архангельская князя николай Борисовича Юсупова ей изменило воспитание. Сначала в письме родным она рисует роскошь, в которой обитал хозяин, а потом с утонченным чувством так-то заявляет. «Но я должна была высказать ему неудовольствие тем, что он не показал мне свои татарские залы, так что расскажу небылицы по этому поводу». Говорят, у него есть анфилада комнат в татарском стиле с промасленной бумагой вместо стекол, и в них живут прекрасные дульцинеи, охраняемые со всей строгостью гарема турецкого султана. Молодая француженка убежала оттуда на прошлой неделе, сломав двери своей тюрьмы и оставив письмо, что она предпочитает свободу Запада, мрачной роскоши Восток. Уныние Юсупова до сих пор является предметом сплетен города, а татарская промасленная бумага — скользкий вопрос для его высочества. Таким образом, о неких скрытых от глаз гостей залах болтала вся Москва. Если бы подобное поведение было нормой, никаких сплетен не возникло. Впрочем, лично к Юсупову Московское общество проявляло снисходительность, что объяснялось его добродушием и любезностью. Даже строгая Янькова говорит о князе с большой симпатией. Так как Юсупов был восточного происхождения, то и не мудрено, что был он великий женолюбец. У него в его деревенском доме была одна комната, где находилось, говорят, собрание трехсот портретов всех тех красавиц, благорасположением которых он пользовался. Князь Юсупов был очень приветливый и милый человек, безо всякой напыщенности и глупого чванства, по которому тотчас узнаешь полувельмужу. Все его очень уважали, за обходительность он был любим, и если бы он не был чересчур женолюбив, то можно было бы сказать, что он был истинно во всех отношениях примерный и добродетельный человек, но эта слабость ему много вредила во всеобщем мнении слухи о крепостном гареме или сменяющих друг друга дворовых фаворитках могли повредить не только репутации самого владельца но и его семьи сыну такого человека впоследствии не просто было найти невесту в дворянской москве где судили по пословице что яблочко от яблоньки недалеко падает так произошло с детьми фельдмаршала каменского Соратник Суворова и победитель при Козлудже славился дурным нравом. Генерал Каменский, человек живой, суровый, буйный и вспыльчивый, писал о нем Сегюр. Один француз, напуганный его гневом и угрозами, пришел ко мне искать себе убежище. Он сказал мне, что, определившись в услужении к Каменскому, он не мог довольно нахвалиться его обхождением, покуда они были в Петербурге но что скоро господин увез его в деревню, и тогда все переменилось. Вдали от столицы образованный русский превратился в дикаря. Он обходился с людьми своими, как с невольниками, беспрестанно ругался, не платил жалования и бил за малейший проступок иногда и тех, кто не был виноват. Не стерпев такого своеволия, француз убежал и приехал в Киев. Посол отправился к обидчику и заявил протест по поводу обращения с соотечественником. Мы горячо поспорили. Каменский находил странным, что я вмешиваюсь в дела его слуг и защищаю мерзавца. Барин видел в лакее француза своего беглого и отказывался прекратить преследование. — Частное столкновение со мною не устрашило бы генерала, — заключал Сигюр. Но, боясь про императрицу он усмирился. Эта история имела для семьи дипломата неприятное продолжение. В самом начале наполеоновских войн сын бывшего посла Филипп Сигюр был ранен и попал в плен. Его привели к Каменскому. Узнав, кто перед ним, Самодур вспомнил прошлое столкновение и выместил на молодом человеке всю обиду. Он хотел заставить его пройти 20 лиев снегу по колено не дав ему времени перевязать раны. Но русские офицеры, возмущенные жестокостью генерала, дали моему сыну кибитку. Каменскому было все равно, кто перед ним — крепостной француз-лакей или пленный дворянин. Буйный от природы, он со всеми обходился жестоко. От него страдали не только дворовые, но и жена с детьми. В старой столице ходили слухи, будто фельдмаршал порол своих сыновей, даже когда те носили генеральские чины. Во всяком случае, молодые люди боялись отца как огня. Существует несколько версий гибели барина от рук крепостных. Достоверно известно только, что фельдмаршал был зарублен в лесу. По суду несколько человек отправились в Сибирь, и около 300 забрили в солдаты, что указывает на сговор дворовых, которые, возможно, знали, но не воспрепятствовали намерению убийц. При жизни Каменский не только открыто сошелся с любовницей, которую поселил в одном из имений, но и содержал там же гарем из актрис крепостного театра. Последний располагался на третьем этаже барского дома и носил красноречивое название «Гульбицы». Неудивительно, что от сыновей ждали продолжения отцовских подвигов. Старший из них Сергей действительно уродился в фельдмаршала, но без его военных талантов». А младший Николай унаследовал и славу, и способности отца на ратном поприще, но пошел в мать мягким, добрым сердцем. Ему-то и не повезло. Сначала молодой человек влюбился в дочь немецкой экономки в доме своей тетки Щербатовой, но родные, боясь мезальянса, выдали девушку замуж за другого. Мать приискала сыну родовитую и богатую невесту Анну Алексеевну Орлову, однако последняя никак не могла решиться сказать «да». Самое печальное, что графиня прониклась к жениху сильным чувством. Но, с одной стороны, молодой женщине казалось, что все сватываются к ней из-за преданного, а с другой, репутация дома Каменских была самой неблагоприятной. В это время Николай Михайлович уже стал известным военачальником, он командовал русскими войсками в Финляндии во время успешной войны со Швецией, а затем отправился в Бессарабию, где в 1806 году началась война с Турцией. Там Каменский заболел лихорадкой и скоропостижно скончался. Помимо неблагоприятного стечения обстоятельств, на жизнь Николая трагический отпечаток наложило поведение отца. Семью фельдмаршала избегали в обществе. Это было то самое солидарное мнение света, которая заставляла соседей не ездить к Бахметьеву, дам не появляться в доме генерала Измайлова, а пушкинскую Машу Троекурову оставаться без знакомых своего круга, потому что жены и дочери окрестных помещиков избегали перов Самодура. По-своему, тяжкий крест. Болтов, описав одно из дворянских семейств, где хозяева искалечили крепостную девушку, заключал – И наtoll даны нам люди и подданные, чтобы поступать с ними так бесчеловечно. Мы содрогались и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали с сим домом иметь и знакомства никогда. Соседи по уезду посчитали, что фамилия делает бесчестие и пятно всему дворянскому корпусу и больше к ним не ездили. И как дело сие было скрыто, и концы с концами очень удачно сведены, то и остались господа без наказания. Однако изоляция от равных тоже служила карой, не такой страшной, как крестьянский топор или сибирские рудники, но порой способной сломать жизнь виновным.